Ее лицо больше не скрывало, что и бесстрашная журналистка временами бывает просто напуганной женщиной. Все будет хорошо, успокаивающе прошептал он. Все будет хорошо. Вдалеке послышался голос сирены, похожий на вои ветров в прериях. Горе отрезко отодвинулась от него. Они едут в шеп. К задней двери быстро, приказал Блейн. Беги к реке. встретимся в аврагах. Он подскочил к двери и взялся за засов. В это время в дверь легонько постучали несколько раз. Блейн откинул засов, распахнул дверь, и в потоке света, льющемся из комнаты, возникла Анита Эндрюс, а за ней стояли её юные приятели. Как раз вовремя, приветствовал их Блейн. Где тело? Вот оно. Они вбежали в комнату, сирена приближалась. Он был нашим другом, не твердо сказала Гарет. Это так ужасно. Не беспокойтесь, мисс, заверила ее Анита. Мы похороним его как положено. Сирена вылла уже совсем близко, наполняя комнату ровным гулом. Быстро скомандовала Анита, летим низко, чтобы на фоне неба не было видно силуэтов. Она еще не договорила, в комнате уже не было ни ее друзей, ни тела. Анита посмотрела на Блейна и секунду поколебавшись, спросила: "Когда-нибудь расскажешь мне, что всё это значило?" "Когда-нибудь расскажу", пообещал Блейн. "Спасибо тебе. Всегда рада помочь. Нам надо держаться вместе, иначе нас паракинетиков сотрут с лица земли". Она мысленно обняла Блейна, и он почувствовал прикосновение её разума к его разуму, и как будто увидел светлячков мерцающих в сумерках ощутила аромат сирени, плавающий в мягком речном тумане. Потом они-то улетела и тут же в дверь номера забаравали. "Сядь, велел Глейн Гаррет. Старайся держаться естественно, спокойно, беззаботно. Мы с тобой просто сидим и болтаем. Готфри был с нами, потом уехал в город. За ним кто-то зашёл, и они поехали вдвоём". Кто это был, мы не знаем. Годфри обещал вернуться через час-два. Ясно, ответила Горет. Она уселась в кресло, расслабленно сложила руки на коленях. Бен пошел открывать блестителям закона. Глава двадцать вторая. Бельмонт начинал готовиться к сну. В данных мимо которых они проезжали, окна и двери были уже наглухо закрыты. Они въехали в деловой район, и там уже тоже один за другим гасли огни в витринах. Впереди в двух кварталах всё ещё ярко светились вывески на отеле, и реклама сообщала, что бар Дикий Запад открыт для посетителей. Вряд ли полицейские поверили в наше враньё, заметила Гарет. Может, и не поверили, согласился Блайн. Но они ничего не могут поделать. Им не к чему прицепиться. В какой-то момент мне показалось, они нас арестуют. Мне тоже. Но ты так тонко издевалась над ними. Они должны бы чувстволи себя такими идиотами, что рады были поскорее убраться. Он показал мигающую рекламу бара. Может, начнём отсюда? А почему бы нет? Тем более, что выбирать тут нечего. В баре было совсем пусто. Облокотившись на стойку, бармен лениво оттирал несуществующее пятно. Блейн и Гаиат уселись напротив него. Что будете пить? Они объяснили. Он поставил бокалы и потянулся за бутылками. Не слишком оживленный вечерок начал разговор Блейн. Скоро закрываем. Народ здесь ночью не разгуливает. В этом городе все, кто стемнеет, прячется. скверный городишка. Не особенно. Это всё комендантский час, повсюду патрули полицейские хватают, не разговаривай. Пропади, а не пропадам. "А как же вы?" спросила Гарет. "О, со мной всё в порядке, мисс. Меня тут знают и понимают, что ко мне может зайти поздно клиент вроде вас, а потом надо ещё прибраться, выключить свет, не разрешает чуть-чуть задержаться". Всё равно не сладко. Осеча стол Блейн. Для нашего же собственного блага, мистер, покачал головой бармен. Люди ничего не соображают. Если бы не комендантский час, они бы и ночью ходили, а ночью сами знаете, что может случиться. В городе немало народа, начал наобум Блейн. Наверное, бывает всякие пришествия. Бармен устроился поудобнее, готовясь к долгому разговору. Вы разве ничего не слыхали? Доверительно зашептал он: "Нет, ничего. Мы лишь 2 часа как приехали. Тогда ходите верте, мистер, хотите нет. У нас в городе обнаружили звёздную машину. Что? Звёздную машину? Такая штуковина, в которой парапсихи летают на другие планеты. В первый раз слышу. Ничего удивительного. Ими разрешается пользоваться только в Фишхуке. Выходит, машина, которую нашли противозаконно. Противозаконий не бывает. Полицейские наткнулись на неё в старом гараже у дороги, на западной окраине. Вы, наверное, проезжали это место по дороге в город. Не заметил. Неважно. В любом случае её там нашли. И знаете ещё, кто приехал в наш городок? Ламберт Финн. Неужели тот самый Ламберт Финн? Собственной персоной. Он сейчас в гостинице собирает завтра большой митинг у того гаража. Говорят, полиция согласилась выставить звёздные машины, чтобы он прочитал о ней проповедь на виду у всех. Советую завтра послушать его, мистер. Завтра он даст жару. Он покажет этим парапсихам, подарех их разделает. После этого они носу высынуть не посмеют. Вряд ли в таком городке много парапсихов. Ну, в самом деле немного, неохотно согласился бармен Зато неподалёку отсюда есть город Гэмильтон. Вот там сплошные парапсихи. Они сами его построили, собрались это всё да и построили. Есть какое-то слово для этого. Только не помню. Так называли место, куда в своё время в Европе сгоняли евреев. Гетто. Бармен расстроенно хлопнул ладонью по стойке. Как я мог забыть? Ну, конечно, гетто. Только тот где это делали в худшей части города, а это в самой дрянной дыре, что есть в штате. Земля у реки никуда не годится. Разве там построишь настоящий город? Но парапсихам там нравится. Ладно, пока они никого не трогают и их не тронут. Ведут себя тихо, и мы их не беспокоим. Они знают, что мы за ними приглядываем, и если где что, нам известно в какой стороне сказать. Он взглянул на часы. Не можете припустить ещё по стаканчику, время есть? Спасибо. Нам хватит. И положил на стойку две купюры. Сдачи не надо. О, спасибо, мистер. Большое спасибо. Они поднялись, и бармен вышел из-за стойки. Советы Иван вернуться к себе как можно быстрее. Если полиция вас поймает, вам не поздоровится. Да, надо спешить, кивнул Гарет. Спасибо за беседу, всегда к вашим услугам. Выйдя из бара, Блейн открыл дверцу автомобиля Гарет, потом обошел машину и сел с другой стороны. Ну что, в гараж у дороги? спросил он. Зачем тебе это надо, Шеп? Тогда идем только в неприятность. Мы не можем допустить, чтобы Фин прочел у машины проповедь. Ты что собираешься ее куда-нибудь оттащить? Пожалуй, нет. Она слишком тяжелая и громоздкая. Но выход должен быть. Мы обязаны помешать Финну, обязаны. Хотя бы ради Годфри. Машина наверное охраняют. Вряд ли. Заперли на дюжину замков, но не охраняют. В этом городишке и два ли найдется храбрец, чтобы ночью стоять в карауль? Вы с Годфри, как две капли воды, сказала Гарет. Так и мечтаете остаться без головы. А ты чуть-чуть заглядывалась на Годфри, а? Чуть-чуть, сказала Гарет. Блейн завёл мотор и выехал на улицу. Из чёрного старого гаража у шоссе не доносилось ни звука. Похоже, ни в нём, ни по близости не было ни души. Они дважды медленно проехали мимо, присматриваясь, на каждый раз видели одно и то же обыкновенный большой гараж для дорожной техники. Память о тех днях, когда автомобили катились по шоссе, и приходилось следить за дорожным покрытием с помощью специальных машин. Блен свернул с дороги, легко проскользнул в заросли кустарника, опустил машину на землю и погасил огни. Тишина опустилась на них. было что-то тревожное в молчании темноты. Горет, позвал Блейн. Да, Шеп, оставайся тут, не выходи из машины, я схожу один. Ты недолго. Все равно ты ничего не сделаешь. Я скоро вернусь. У тебя есть фонарик? Где-то был. Она подняла дверцу отделения для перчаток и в свете крохотной лампочки среди дорожных карт, бумаг. Солнца защитных очков и прочего хлама нашла фонарик. Блейн проверил его, убедившись, что фонарик в исправности, погасил его и вышел из машины. Сиди тихо, еще раз предупредил он. А ты будь поосторожней, прошу тебя, шепнула Гарет. Глава двадцать третья. Гараж был больше, чем казался с шоссе. За кроком от малейшего дуновения ветра шелестела высокая сухая трава. Гараж был сделан из гофрированных металлических листов, которыми лет 60 назад, до того, как с Альдебарана 7 завезли сытерпласт, часто пользовались для такого рода сооружений. Монотонность гладкой поверхности металла нарушали грязные пятна немытых, затянутых паутиной окон. Почти во весь фасад растянулись огромные открывающиеся вверх ворота. На востоке темный силуэт спящего города виднелся на фоне освещенного белесым светом восходящей луны неба. Блейн осторожно обошел здание, пытаясь найти способ проникнуть внутрь. Но подъёмные ворота были на замке. Снизу, правда, отошло несколько листов, но металл слишком прочен, чтобы Блейн мог его отогнуть вверх и пролезть снизу. Есть только один способ, понял он. Он зашёл за ближний к дороге угол, прислушался. Кроме шелеста травы, он ничего не услышал. По шоссе никто не ехал и вряд ли поедет. Нигде не светилось ни единого огонька. казалось, что в мире нет вообще никого, кроме него и этого гаража. Еще некоторое время Блейн смотрел на шоссе, но ничего подозрительного не заметил. Тогда он быстро подошел к ближайшему окну и снял свой рваный пиджак, обмотал его вокруг руки. Затем резким движением выбил стекло, выбрал из рамы осколки, сбросил их с подоконника. Вернулся к углу, подождал. Ночь по-прежнему была тихой и безжизненной. Блейн осторожно влез в окно. Ощутив под ногами пол, он достал фонарик и осветил зал гаража. У самых ворот, рядом с ношедшим наконец с покой фургоном, сверкала полированной поверхностью звёздная машина. Стараясь ступать как можно мягче, Блейн пересёк зал и подошёл к машине. Это была та самая машина, которую он досконально изучил в Fishhook. В ней есть какая-то загадочная красота, подумал Блейн. глядя на поверхность и видя в ней отражение далёких миров, куда она помогает попасть человеку. Блейн почувствовал возрастающее уважение к Столну, представляя, чего стоило добыть звёздную машину. Ледава потребовались все деньги и надёжные агенты, и безукоризненно отработанный план действий. Интересно, какое участие принимала в этом Гариот, подумал он. По крайней мере, когда она помогала мне скрыться от Фишука, Она действовала решительно. У нее есть спокойствие, самообладание. Она прекрасно знает все внутренние механизмы фишхука. И мозг у нее работает с точностью лучших швейцарских часов. Да, решил Блейн, такая женщина могла организовать похищение машины. Что он возлагал на эту машину большие надежды, и теперь они развеяны. Что он погиб, машина лежит в заброшенном гараже? И ей собирается воспользоваться человек, в котором столько неинвести, что он готов любыми средствами искоренить паранормальную кинетику. Ну что ж, подумал Глейн. Раз исчезла надежда, машина тоже должна исчезнуть. Это самое меньшее, что я обязан сделать для Стоуна. Я в долгу перед Стоуном хотя бы за то ночное предупреждение. Он знал, что это возможно, возможно, если он сумеет вылодить необходимые знания из пенящегося океана чужого разума. Он поискал и нашёл нужную информацию, а заодно убедился, что все остальные знания аккуратно уложены и рассортированы в мысленных архивах, как будто там поработал старательный клерк. Открытие потрясло Блейна, потому что всё это время он даже не догадывался, что в нём происходит. типичный человеческий подход, подумал он. Бунт его человеческой сути против беспорядочного обрывочного знания, выплеснутого в его разум существом с далёкой планеты. Он протянул руку к машинальной щапору и опёрся на угол звёздной машины. Итак, выход есть. Я теперь знаю, что можно сделать. Осталось выяснить, как. Время, сказал тогда розовый Что может быть проще времени? Но я сказал себе Блейн, ещё не научился так легко манипулировать временем. Сомнений в том, что надо делать, не оставалось. Идти в прошлое не имело смысла. Машина уже была в прошлом. Я оставила в нём длинный глубокий след. Другое дело будущее. Если её удастся перенести в будущее, то настоящий момент и все последующие моменты превратятся для машины в прошлое. А от неё останется только призрак, над которым будут смеяться, которого будут пугаться, но который человек по имени Ландарт Фин не сможет использовать для разжигания истеричной толпы. Более того, пришло на ум Блейну, скорее всего, Финсан перепугается до смерти. Он мысленно обволок машину разумом, но ничего не получилось. Разум никак не мог вместить всю машину, сомкнуться вокруг неё. Бленн передохнул и попробовал ещё раз. Незаметно для себя он оказался в огромном и напряжённом пространстве. Опасность чувствовалась и в шуршании из разбитого окна, и в непривычном холоде воздуха, и в острых запахах. Казалось, что земля, на которой он стоит, воздух, которым он дышит, и тело, в котором он розовый находится, абсолютно незнакомый ему. Я это ощущение при перемещении из известного, которое он не помнил, в неизвестное, местоположение которого он не знал, пугало. Но все будет нормально, все образуется, только бы суметь перенести силой разума этот предмет. Ведь только ради этого он оставил темноту и тепло и безопасность, и когда он сделает, что задумал, то вернется обратно. постепенному накапливанию новых знаний. Он, как скупец, будет подсчитывать каждую новую крупицу знания и аккуратно складывать всё в ровные стопочки. Поднять это искусственное тело, несмотря на его необычность, оказалось не трудно. Корни его не уходили слишком глубоко, а координаты оказались очень удобными. И он готов был всё сделать Не торопиться было нельзя, несмотря на отчаянное желание закончить всё как можно скорее. И он набрался терпения и подождал, пока координаты не окажутся чётко заданными, и тогда не спеша и точно посчитал необходимую темпоральную нагрузку. И точно, насколько требуется, кротнул в предмет, отправил его туда, куда хотел. А затем розовый нырнул обратно, где его ждала темнота и тепло. И на его месте в туманной пустоте оказался Блейн, отрезанный от своего мира, но вновь в своем человеческом обличии. Вокруг не было ничего, только он сам и звездная машина. Он протянул руку и убедился, что машина по-прежнему реальная. И насколько он видел, она была единственной реальной вещью там, где он очутился, потому что даже туман казался каким-то ненастоящим. Он словно старался скрыться сам факт своего существования. Блейн замер, боясь пошевелиться, боясь, что при малейшем движении он может свалиться в какой-нибудь бесконечный чёрный колодец, из которого возврата не будет. Вот оно будущее, понял Блейн, место, не обладающее ни одной изчертало пространства времени, которое он знал, место, где ещё ничего не произошло, полная пустота. Где нет ни света, ни темноты, одна лишь пустота. Где никогда ничего не было и не должно быть до того, как здесь оказались он и машина. Незваные гости, переступившие через время. Он медленно сделал выдох и хотел вдохнуть, но не смог. Дышать было нечем. В глазах у него потемнело, а в висках застучало. Он инстинктивно попытался схватиться за что-либо. что-либо в мире, где ничего нет. И тут вернулся розовый, наполганный и растерянный пришельлец в странном узоре цифр и символов. Даже в агонии Блейн осознал, что его мозг затопило потоком неземной математики. И вдруг снова стало чем дышать. А под ногами был твёрдый пол, и запахло плесенью заброшенного дорожного гаража. Он сnavbar был дома. И чужой разум тоже, поскольку он больше не ощущался. Дома в тепле и уюте, у меня в мозгу, подумал Блейн. Блейн выпрямился и мысленно ощупал себя. Всё было в порядке. Он медленно открыл глаза, которые почему-то были закрыты. Было темно, и он вспомнил, что в руке у него всё ещё зажат фонарик, хотя стало несколько светлей. В разбитое окно лилось сияние зашедшей луны. Блейн включил фонарь и луч осветил стоящую машину, теперь странную и нереальную, не машина-призрак машины, ушедшей в будущее, её след. Подняв свободную руку, он вытерл пот со лба. Всё. Взял, что хотел. Он нанёс удар в место стоуна. Он помешал Финну. Наглядного пособия для проповеди больше не было. Вместо него с насмешкой высунула язык то самое колдовство, против которого так много лет воюет Фин. Позади что-то шевельнулось, и Блейн так резко повернулся, что от неожиданности выпустил фонарь, и тот с шумом покатился по полу. Шеп. с глубокой сердечностью произнёс с голосом с тимоты. Как ловко у тебя всё получилось. Блейн замер, охваченный чувством безнадёжности. Он понял, что это конец. Он сделал всё, что мог. Дистанция пройдена. Финиш. Он узнал проникновенный голос. Он не мог его забыть. В темноте гаража стоял его давний приятель Кирби. Рэнд. Глава двадцать четвертая. В темноте Рэнд казался черным пятном. Он шагнул к фонарику, поднял его, включил и направил свет на звездную машину. Луч света насквозь пронзил машину, и в нем заплясали пылинки. Да, повторил Рэнц, чистая работа. Не знаю, как ты это сделал и не знаю зачем, но сработано чисто. Он погасил фонарик, и с минут они молча стояли в темноте, видели лишь силуэты друг друга. Я, видимо, должен поблагодарить тебя, ты мне Фишхука. Перестань, оборвал его Реска Блейн. Ты прекрасно знаешь, я сделал это не для Фишхука. Тем не менее, в данном конкретном случае наши интересы совпали. Мы не можем терять машины. Они не должны попадать в чужие руки. Сам понимаешь. Отлично понимаю, подтвердил Блейн. Рент вздохнул. Я ожидал скандала, а скандалы меньше всего нужны Сишуку, особенно на периферии. Пока не произошло ничего такого, о чём Фишуку стоило бы волноваться. сообщил Блейн. Рад слышать это. Но а как ты, Шеп? Как живёшь? Неплохо, Кирпи. Очень приятно. Ты успокоил меня. А теперь я думаю, нам пора уходить отсюда. Он подошёл к окну, свыбитым в стекле, и сделал шаг в сторону. "Давай вперёд", сказал он Блейну. "Я следом и прошу тебя, подружески, не пытайся убежать. Не бойся", сухо ответил Блейн. И быстро вылез в окно. Можно побежать, но сказал он себе, это будет глупостью, поскольку у Ренда несомненно есть пистолет, и он сумеет им воспользоваться и в лунном свете. Потом, если начнется стрельба, Гаэт может броситься ко мне на помощь. А если возьму ты ее, то у меня вообще не останется друзей. А так размышлял он, Гаэт останется в зарослях. увидит, что случилось и что-нибудь придумает. Теперь она единственная надежда. Запрыгнул Рэнд и, приземлившись, тут же повернулся к нему, может даже слишком быстро, слишком по охотничьи. Потом расслабился и ухмыльнулся. "Тотресающий трюк", сказал он. "Когда-нибудь расскажешь мне, как это ты делаешь? Надо же утащить звездную машину." Лен даже потерхнулся от удивления, но понадеялся, что при лунном свете Ренду не удалось разглядеть выражения его лица. Рент дружелюбно взял его за локоть. Машина вон там, у дороги. Они вместе зашагали по шуршащей траве, и вокруг всё выглядело уже по-другому, не казалось большим мрачным и угрожающим. Лунный свет как бы превратил всё в расписанное волшебными красками полотно. Справа от них лежал город, массив тёмных зданий, больше похожих на курганы, чем жилища, среди которых и два просматривались обнажённые деревья, похожие на поставленные вертикально разлохмаченные кисти. К западу и северу серебрились прерии, размах которых подчёркивали их монотонность и безликость. А у самой дороги были заросли кустарника, Рэн бросил в ту сторону быстрый взгляд, на ничего, ни блека на металле, ни линии корпуса не увидел. Пройдя ещё несколько шагов, он снова посмотрел туда. Ошибки быть не могло. Автомобиля в кустах не было. Гарет уехала. "Молодец", подумал Блэйн. "Разумное решение. Скорее всего, она уехала сразу, как появился Рент". Поняла, что правильнее будет скрыться и подумать, что делать в спокойной обстановке. Вряд ли ты где-то остановился, сказал Рэнд. Да, пока не успел. Неприятный городок, пожаловался Рэнд. Слишком серьезно относится ко всякому колдовству и ведовству. Меня уже дважды останавливала полиция, сделали мне предупреждение, мол, чтобы я обязательно укрылся. Это для моего же блага. Тут сейчас всё бурлит. Приехал Ламберт Финн. А, Финн, небрежно бросил Рент. Наш старый друг. Но не мой. Я с ним не знаком. Милейший человек, очаровательнейш. Очень мало о нём слышал, только слухи. Ренн вздохнул. Знаешь, предложил он: "Давай-ка заночуй в фактории. Наш посредник найдёт, где тебя положить, а может, он и бутылочку откопает". Что-то мне захотелось его мазать, как следует. Я бы тоже не отказался поддержал его Блен, потому что бороться сейчас, равно как и бежать, было бессмысленно. Надо не спорить и ждать удобного случая. Они пытаются застать врасплох тебя, ты пытаешься застать врасплох их, и при этом и ты, и они знают, что эта осведо беспечная игра пахнет смертью. Рен сел за руль, Блен влез в машину следом. Рент завёл на тор, на фары не включил. Вырулил на дорогу, Рент тронулся в сторону города. Полиция ничего особенного сделать не может, разве что засадит на ночь в Кутувскую, объяснила она, но зачем с ними связываться, когда можно обойтись без этого? Совершенно незачем, согласился Блейд. Через центр Рент не поехал, а обогнал его переулками, затем проскользнул в узкой улочке, опустился на стоянку. и выключил мотор. Вот мы и приехали, произнёс он. Пора и выпить. На его сток им открыли дверь чёрного хода, и они вошли в заднюю комнату фабрики. Брошёй часть комнаты заметил Блейн, использовалась как склад, и только один угол служил жильём. Там стояли кровать, плета и стол. В массивном камине пылал огонь, а перед ним стояли удобные кресла. Рядом с дверью, ведущей в переднюю часть фабрики, висела большая, похожая на холодильник коробка. И хотя Блэн видел её впервые, он тут же узнал Трансо, машину для телепортации материи, благодаря которой Хишхокл стало экономически выгодно иметь фабрики по всему земному шару. Любой товар, который мог потребоваться, мгновенно оказывался в этом ящике, стоило лишь сделать заказ. "А это и та машине говорил Дальта на вечере у Шарлин. Он сказал, что если Фишхук надумает внедрять эту машину повсеместно, то все транспортные сети мира будут уничтожены." Ренту селся в кресло. "Устраивайся. А Гранд нам сейчас откроет бутылочку. Поддёшь для нас бутылочку Гранд?" "Вы же знаете, что у меня всегда есть запас", ухмыльнулся посредник. Разве иначе продержишься в такой дыре? Блейн уселся ближе к огню, а Рент сел перед ним и оживлённо потёр руки. Когда мы расставались, мы тоже сидели за бутылочкой, напомнил он Блейну. А теперь за бутылочкой возобновляем знакомство. Блейн ощутил в себе растущее напряжение, чувство, что он в ловушке, но усмехнулся в ответ. А знаешь, сколько тогда было в моем распоряжении времени? – спросил он. Каких-то восемь паршивых минут и все. Ты ошибаешься, Шеп. У тебя было целых двенадцать минут. Ребята немного замешкались, вынимая пленку с записью. А Фредди? Ну, кто бы мог подумать, что Фредди работает на тебя? Ты бы не поверил, если бы тебе назвали еще кое-кого, кто на меня работает. Мягко произнес Рэнд. Они грелись у камина, где трещали яблоневые дрова, и изучали друг друга. "Рассказал бы ты мне, Шет", сказал наконец Рент. "Я всё ещё не понял. В конце с концами не сходится. Ты влип в районе Плеяды, как-то ухитрился запереть эту штуку". "Запереть? Конечно, ты её запер. Кречмо первокласно запер". Мы знали что-то нашёл и послали туда других. Твоя тварь сидит и глазеет на них и больше ничего. С ней пытались разговаривать, но она не реагирует, делает вид, что ничего не слышит. Это совершенно непонятно. "Братство", сказал Блейн. "Мы с ним побродались. Тебе не понять. Думаю, что пойму. Насколько ты не человек, шеп". "Проверь меня и увидишь". Рэнд передернул плечами. Нет, спасибо. Знаешь, я ведь все время шел по твоему следу. А он начался с Фреди и становился чем дальше, тем запутанней. Ну а что дальше? Черт меня побери, если я знаю. По средних вошел, неся бутылкой два бокала. А сам не выпьешь? спросил Рэнд. Грант покачал головой. Надо еще разобрать товар. Так что, если позволите. Хорошо, хорошо. Разрешил Рент. Можешь идти работать. Только скажи, да, сэр. Не взяли мистера Блейна? Ты ночевать здесь сегодня? Буду рад. Правда, тут не слишком уютно. Ничего, заверил его Блейн. Меня это устроит. Я должен был бы предложить вам свою постель, но, откровенно говоря, об этом не может быть и речи. Я бедня сувам несколько одеял, и вы сможете постелить себе на полу. Получится не хуже, чем в кровать. Всё, что угодно. Буду только признателен. Рент откопарил бутылку, Грант вышел, мягко прикрыв за собой дверь. Рент налил в бокалы. "Да заметил он. В принципе, если ты не хочешь, можешь здесь не оставаться. Неужели?" Я возвращаюсь в фишхук. через транс. Хочешь присоединиться? Блейн промолчал, rent поднул ему бокал. Ну что скажешь? спросил он. Блейн рассмеялся. Ну как у тебя всё просто получается? Потому что в самом деле всё просто, ответил rent. Он осушил бокал и откинулся на спинку кресла. Ну ладно. Неземной разум это я понимаю. Профессиональный риск любого исследователя. Но как ты впутался в дело с Звёздной машиной? Наверняка ты связался со Стоуном. Ты же знаешь, что Стоун мёртв. Первый слышу, неубедительно отозвался Рент. И вдруг по каким-то ноткам в голосе Ренда интуитивно Блейн понял, что Ренду всё равно умер ли Стоун и в городе Лифин ли него это не имело никакого значения. или более того, возможно, Рэнд устраивало смерть Стоуна, равно как и политика Финна, потому что монополия Фишхука зиждется на не паропсихах, на нормальном мире, вынужденном обращаться к нему за инопланетными товарами. Так что Фишхук и Рэнд, естественно, с горечью осознал Блейн, могут быть даже заинтересованы в том, чтобы крестовый поход Финна состоялся и достиг поставленной цели. А если так толбейцы из Стоуна вполне мог оказаться не Финн, а Сишхук. Блейн ужаснулся пришедшей мысли и попытался отбросить её, но она не уходила. Ситуация вырисовывалась куда сложней, чем просто борьба между Финном и Стоуном. "А вы не так уж быстро меня нашли", сказал Блейн. "Теряешь хватку, Рент, или играешь со мной в кошки-мышки?" мы почти потеряли твой след, нахмурился Рэнд. Ты оторвался от нас в том городке, где тебя чуть не повесили. Ты и там был в ту ночь. Не я, у меня там есть люди. И вы собирались позволить меня повесить. Честно говоря, мнения тогда разделились, но ты избавил нас от необходимости принимать решения. А если бы? Думаю, скорее всего. Мы дали бы тебе повесить. Конечно, был шанс взять тебя и попытаться с твоей помощью выйти на звездную машину, но в тот момент мы не сомневались, что сами сумеем ее найти. Он пристукнул бокалом по столу. С ума сойти заорал он. Такую машину вести в такой ржавой мышеловке? Как только все очень просто. За столом ответил Блейн. Никому бы и в голову не пришло, ведь все живут по принципу украл что-то очень ценное, тащи как можно скорей, как можно дальше. И дураку ясно сказал Рент. Он взглянул на Блейна, увидел ухмылку на его лице и улыбнулся в ответ. "Давай на чистоту, шеп", предложил он. "Когда-то мы были друзьями. Я не исключаю, что мы и сейчас хорошие друзья. Что ты хочешь узнать?" Только что ты перенёс куда-то машину. Блин, кивнул. И ты можешь вернуть её обратно. Нет, уверен, что не смогу. Это своего рода шутка. Недавно или над Ламбертом Финном. Ты его не долюбиваешь, а? Я с ним даже не знаком. Рэн снова наполнил бокалы. Отпил из своего половину и поставил его на стол. Мне пора. Он посмотрел на часы. Очередной вечер у Шарлин. Не хочется лишать себя удовольствия. Уверен, что не хочешь со мной. Шарлин будет тебе рада. Спасибо, я лучше останусь. Передай привет Фредди. Фредди у нас больше не работает. Блейм встал и подошел с Ренном к Трансу. Рент открыл дверцу, и изнутри транса походила на грузовой лифт. "Как жаль", сказал Рент, что их пока нельзя использовать в космосе. Столько рук освободилось бы. "Наверняка она над этим уже работает", заметил Блейн. "Конечно, осталось только отработать систему управления". Он протянул руку. "Счастливо шепт. До встречи. До свидания, Кирги". Но я предпочел бы не встречаться. Рэнд ухмыльнулся, вошел в аппарат и закрыл дверь. Не загорелись огни, ничто не загудело, машина будто бы не работала. И в то же время Рэнд уже находился в фишхуке. Блейн повернулся к Трансу спиной и направился назад к креслу у камина. В комнату вошел Грант, держа под мышкой полосатую накидку. то, что надо объявил он, совсем забыл о ней. Он приподнял накидку и встряхнул ее. Подвесьщая, восторженно спросил. Накидка действительно была потрясающая. Из какого-то необыкновенного меха она переливалась в отблесках камина, будто осыпанная алмазной пылью. Золотисто-желтого цвета с черными полосами по диагонали накидка казалась скорее не меховой, а шелковой. Уж сколько лет валяется без дела, сообщил Грант. Один турист, живший у реки, в свое время заказал ее, а Фишхук ее сразу не сумел найти, а когда доставил мне, было поздно. У них всегда так, сэр. Вы, наверное, знаете. Знаю, подтвердил Блейн. Тот человек так и не появился, а у меня рука не поднялась отослать такой чудесный мех обратно. Он у меня проходит по накладной, я делаю вид, что смогу его продать. Хотя это, конечно, не так. Такому задриперному городишке этот мех не по карману. А что это? Самый тёплый, лёгкий, мягкий мех во Вселенной. Туристы берут его вместо спальных мешков. Меня устроило бы обычное одеяло, запротестовал Блейн. Мне неудобно. Прошу вас, настаивал Грант. Сделайте мне одолжение, сэр. Мне так неловко, что я не могу устроить вас как следует. Но если я буду знать, что вы укрыты этим роскошным мехом, Блейн рассмеялся и взял накидку. Она почти ничего не весила. Мне ещё надо поработать, сказал посредник. Так что, с вашего позволения, я пойду. А вы устраивайтесь, где удобно. Спасибо, поблагодарил Блейн. Сейчас выпью ещё и лягу. Не выпьите со мной. Попозже, сказал посредник. Я всегда пропускаю рюмочку перед сном. Тогда я оставлю бутылку. Спокойной ночи, серж. Утром я зайду к вам. Блейн селся обратно в кресло, положив накидку на колени. Он провёл по меху рукой, мех был такой нежный и тёплый, что казался живым. Подтягивая виски, Блейн пустился в размышление о Ренди. Рент, по всей видимости, был самым опасным человеком на всём земном шаре, хотя сам он самым опасным человеком считал Финна. Рент был опасен как личность, гладкий бульдог с мёртвой хваткой, человек-исщейка, притворяющий политику Фишхука как божественное предначертание. Каждому, кого Фишхук объявлял врагом, Рент становился смертельно опасен. И все же он не стал заставлять Блейна возвращаться с собой. Его приглашение было светским и мимолетным, а отказ Блейна не вызывал у него ни раздражения, ни видимого неудовольствия. Он не попытался применить силу. Впрочем, решил Блейн, причиной тому, скорее всего, что Рэнд просто не знал, с чем имеет дело. Идя по следу, он узнал достаточно для того, чтобы понять, что у того, кого он преследует, есть способности. Тишхуко задержанно неизвестный. Поэтому каждый шаг он делал медленно и осторожно, стараясь изобразить незаинтересованность. Однако Блейн знал, что Рент не такой человек, чтобы отступить. Да, Рент припрятал какой-то козырь, но какой? В том, что ловушка уже готова, а приманка положна сомнений не оставалось. Тихо сидя в кресле, Блейн допил бокал Они глупысли остаться на ночь в фабрии. Может лучше встать и уйти, хотя Рэнд мог именно на такой шаг и рассчитывать. И ловушка поджидает меня не здесь, а на улице. Возможно, эта комната самое безопасное для меня место сегодня ночью. Мне нужен кров, но ведь спать не обязательно. Что, если быть здесь, но не спать? Можно завернуться в накидку, лечь на пол и притвориться спящим. И в то же время следить за Грантом. Поскольку если заподня именно в этой комнате, то захлопнуть её должен только Грант. Он опустил свой бокал на столик рядом с недопитым бокалом Ренда. Затем пододвинул к ним бутылку, получился набор из двух бокалов и бутылки. Блейн взял накидку подмышку, подошёл к камину и к жердгой пошевелил поленья, которые начали уже затухать. Я лягу здесь, решил Блейд, у огня, чтобы свет падал за меня в комнату. Он аккуратно расстелил накидку, сложил пиджак под голову и улёкся, скинув туфли. Лежать на накидке было мягко и удобно, как на перине. Он завернул края на себя, и накидка плотно облегла его, как спальный мешок. Блейд почувствовал себя так уютно, как в детстве, когда он нырял в тёплую постель под одеяло, укрываясь в своей комнатки от ночного зимнего мороза. Он лежал на полу, глядя в темноту складского помещения, различая очертания бочек, мешков и коробок. И лёжа в тишине, нарушаемой лишь потрескиванием огня в камине, он вдруг уловил в воздухе какой-то слабый аромат Тот самый неописуемый словами запах, свойственный неземным вещам, не резкий и не экзотический, ничем вроде бы не выделяющийся, и все же запах, которого на Земле нет. Сочетание пряностей тканей, дерева и пищи всего того, что привозится со звезд, и только мало это лика тут на маленьком складе небольшой фабрии. На за этой фабрикой грандиозные склады Фишхука, откуда в считанные мгновения, благодаря стоящему в углу транса, может быть доставлен любой товар. Но это лишь часть привозимого со звёзд, незначительная часть, которую можно купить, которой можно владеть. Основная же доля операции Фишхука сбор и хранение идей и знаний из глубин космоса. происходило почти незаметно для большинства. А в Фишхуковском университете учёные со всего света изучали эту информацию, пытаясь её связать, обобщить и найти ей применение, с тем, чтобы в будущем эти понятия и знания определили ход развития даже судьбу всего человечества. А кроме этой, предоставленной учёным информации, существовали ещё секретные архивы, скрытые за дверцами неприступных сейпов, доступ куда имели в лучшем случае лишь самые доверенные группы людей и отдельные лица. Позади прогорел, с треском рассыпались обугленные поленья. Блейн повернулся поглядеть на них, вернее попытался повернуться и не смог. Что-то было не так. Каким-то образом он оказался закутанным в накидку слишком туго. Он попробовал вытащить руки и ослабить ее, но не сумел сделать ни того ни другого. Накидка держала его мягкой, но не ослабевающей хваткой. Никакой веревкой нельзя было связать его более надежно. Совсем неожиданно для него накидка превратилась в смирительную рубашку и намертво спилинала его. Блейн замер на спине, холодей от страха и чувствуя, что подскатывается полbu ему в глаза. Да, ловушка была расставлена. Он ждал её. Он был настороже. И всё же, не подозревая, что делает он сам собственными руками, обернул ловушку вокруг себя. Глава двадцать пятая. Перед тем, как войти в транс,у Рэнд сказал до встречи, сказал весело и с уверенностью. У него были на то основания. С горечью подумал Блейн. Он все рассчитал. Рэнд предусмотрел каждый шаг и спланировал все до мельчайших деталей. Нашел идеальный способ арестовать человека, которого немного побаивался. от которого не знаешь, чего ожидать. Вытянувшись, Блейн лежал на полу без движений, лишённый возможности пошевелиться сковавшей его накидкой. Вернее, не накидкой, это было одно из тех открытий, которые Фишхук придерживает для особых случаев, не сомневаясь, что такие случаи представится. Блейн порылся в памяти, но ничего хотя бы отдалённо связанного с подобным созданием. не нашёл. А это, конечно, было какое-то существо-паразит, способное бесконечно долго лежать тихо и расслабленно, как накидка, и пробуждаться, ощутив под собой что-либо живое и тёплое. В данном случае добычей стал он, и возможно, скоро этот мех начнёт пожирать его или усваивать его любым другим образом. Что пытаться освободиться силой бесполезно. Было ясно, при каждом его движении хватка становилась ещё крепче. Он снова заглянул в память и вдруг нашёл, увидел: мрачная, хаотичная планета, переплетающаяся растительность, непонятные колышущиеся, ползающие, вьющиеся обитатели, жуткое место, смутно просматривающееся сквозь туман памяти. Но самое поразительное заключалось в другом. Даже извлекая информацию из памяти, Блейн точно знал, что эти воспоминания не его. Он никогда не был на той планете, никогда ни с кем о ней не разговаривал. Правда, он мог видеть это когда-нибудь по-дименсионно и теперь вспомнить давно забытые. Картина перед его мысленным взором становилась всё чётче, будто некий киномеханик у него в мозгу регулировал резкость изображения. И теперь он с необычайной ясностью мог разглядеть каждую леденящую кровь подробность из жизни обитателей инопланетных джунглей. Эти ползущие, извивающиеся существа были ужасны и мерзительны, и от них веяло лютой, холодной яростью, жестокостью безразличия и непонимания, руководимой только первобытными чувствами голода и ненависти. Блен занер поражённый тем, что увидел. Ему казалось, что он действительно там, будто часть его лежит на полу у камина, а другая половина, на самом деле, находится в этих жутких джунглях. Ему послышался шорох. Вернее, та половина в джунглях услышала шум, и та половина поглядела на дерево, слишком впрочем уродливое, колючее и гладкое, чтобы называться деревом. На днин, приготовившись упасть на него с ветки, висел мерцающей алмазной крошкой мех. Блэн закричал, или ему показалось, что он закричал, и планета с её обитателями тут же растаяла, будто чья-то рука у него в мозгу вывела объектив проектора из фокуса. Она опять Весь полностью лежал в своем мире, где был и камин, и склад, и транс в углу. Двери склада открылось, и в комнату вошел Грант. Он аккуратно прикрыл за собой дверь и, повернув свое массивное широкое тело, уставился на лежащего на полу человека. Мистер Блейн, тихо позвал он. Мистер Блейн в спите? Блейн промолчал. У вас открыты глаза, мистер Блейн. Что-нибудь случилось? Ничего, ответил Блейн. Просто лежу и думаю. И приятные мысли, мистер Блейн? Великолепные. Двигаясь по кошачьей осторожно, Грант подошёл к столу, взял со стола бутылку, вставил горлышко в рот и забулькал. Но же твою станет, мистер Блейн, допустив бутылку, предложил он. Посидим, поболтаем, выпьем. Мне нечасто попадает случай поговорить с кем-то. Конечно, сюда заходят покупатели, но со мной они разговаривают не больше, чем необходимо. Спасибо, я лучше полежу. Мне удобно. Гранд отошёл от стола и сел в одно из кресел у камина. Как жаль, сказал он. Оба отказались вернуться с Фишхуком вместе с мистером Рэндом. Фишхук потрясающий мист. Да-да, вы правы, не слушая автоматический ответил Блейн. Он понял, наконец, понял, откуда взялось воспоминание о планете. Он получил его из систематизированного архива, подаренного ему Розовым. Конечно же, не он, а Розовый побывал на той планете. В памяти были не только цветные картинки с видами планеты. Там также хранилась полная информация о ней и жизни на ее поверхности, но данные эти были еще не разобраны, и подобраться к ним никак не удавалось. Самодовольно улыбаясь, Грант откинулся на спинку кресла. Он протянул руку и постучал пальцами по накидке. Раздался приглушенный барабанный звук. "Как вам это нравится, мистер Блейн?" осведомился он. "Я тебе расскажу, когда освобожу руки", пообещал Блейн. Гранд встал с кресла и направился к столу, делая вид, что старается обойти Блейна подальше, взяв бутылком сделал ещё глоток. "Вам не удастся освободить руки", сообщил он, потому что ровно через минуту я запихну вас в транса, и вы окажетесь в fishhook'е. Он хлебнул ещё и опустил бутылку. Не знаю, что вы натворили. Я не знаю, зачем вы им понадобились. Но у меня есть приказ. Он опять приподнял бутылку, затем передумал и поставил её на середину стола. Потом подошёл к Блейну. Блейн увидел новую картину. Другая планета, дорога, по которой идёт существо, не похожее ни на что, им когда-либо виденное. Мечта вроде ходящего кактуса. Только не кактус, а вообще вряд ли растение, на несущество ни, ни дорога не имело значения. Значение имело то, что по пятам за существом неуклюже припрыгивала с полдюжины накидок. Охотничьи собаки, подумал Блейн. Кактус-охотник, а не его охотничьи собаки. Или ловец и ловушка. накидки, вывезенные с планеты Джунгли каким-то бродячим торговцем, выдержавшие космическую радиацию и ношащие применение на этой планете. На мозгу у него пульсировало ещё что-то, какая-то фраза, фраза на неземном языке, возможно, на языке какого-то совидного существа.